Поводом к ним, любовью к Доне Анне. Все было ложь, я обнимал лишь призрак От женщины, которую любил я. Но отчего ж записка Доны Анны Мне душу так волнует глубоко? Встают опять чудесные видения И манят снова признаки любви. Не мудрено, что такая подмена понятий привела Жуана к тому, что он в ярости поклялся любви не верить, ничему не верить. Софист пользуется такой подменой понятий очень часто. Это одно из самых удобных средств морочить людей. Так как большинство из них не привыкло разбираться в тонкостях слов и выражений, то лучше принимать заранее меры против этого опасного софизма. А. Стараться одно и то же понятие выражать одними и теми же словами, и где противник этого не делает, самому делать за него, как бы повторяя на свой лад его фразу. Б. Каждое слово, имеющее несколько значений, Стараться заменить или другим словом, более определенным по смыслу, или целым точным выражением. Иногда можно ограничиться дополнением слова какими-нибудь оговорками, например, слово «любовь» заменить более точным «любовь к Богу», «к ближним», «к женщине» и тому подобное. Пятое. Из других софизмов непоследовательности надо упомянуть здесь прежде всего очень распространенный и часто довольно курьезный софизм, который можно, пожалуй, назвать бабьим или вежливее дамским аргументом. Он в ходу и у мужчин, да еще как. Но в женских устах Он, в общем, получает почему-то особый блеск и рельефность. Суть его вот в чем. По многим вопросам, возможно, мыслимо не одно, не два, а несколько, много решений, несколько предположений и так далее. Некоторые из них противоположны друг другу. По здравому смыслу и по требованиям логики надо учитывать все их. Но софист поступает наоборот. Желая, например, защитить свое мнение, он выбирает самое крайнее и самое нелепое противоположное из других мыслимых решений вопроса и противопоставляет своему мнению. Вместе с тем... Он предлагает нам сделать выбор – или признать эту нелепость, или принять его мысль. Чем ярче контраст между нелепостью и защищаемым им мнением, тем лучше. Все остальные возможные решения намеренно замалчиваются. Вот пример из жизни. А. Что-то так сухо обошлась с ним. Он, бедный, чувствовал себя у нас очень неловко. Б. А как же мне с ним прикажешь обращаться, поместить в угол вместо образов и молиться? Есть тысячи способов обращаться с людьми помимо этих двух. Но Б выбрала для контраста самый нелепый из мыслимых нелепых способов. Или вот другой пример из серьезных споров. Настолько серьезных, что тут бабий аргумент смешан с палочным. Спорят мужчины. А. По моему мнению, теперешний состав правительства совершенно непригоден для управления страной. Б. Что же значит, по вашему мнению, надо опять вернуть... Николая и Распутина. Шестое. Не менее часто встречается другой родственный софизм — навязанные следствия. Чаще всего он имеет внешнюю форму так называемого «привидения к нелепости». Известно, что один из приемов опровержения неправильной мысли — состоит в том, что мы рассматриваем ее следствия. Если следствия, которые из нее необходимо вытекают, ложны или прямо нелепы, значит ошибочна и сама мысль, из которой они следуют. Софист же, искажая этот прием, нередко старается навязать мысли «нелепое следствие», которая вовсе из нее не вытекает. Вот самый простой пример из житейского спора. А. Я думаю, что тот же самый упрек о горячности в споре можно возвратить и тебе. Повторю слова Иисуса Христа. Врачу исцелися сам. Б. Боже мой! Он делает себя равным Иисусу Христу. И так далее, и так далее. Или другой случай, тоже из житейского спора из жизни. Б. Ах, как я устала! В. Но ведь сегодня же не пришлось вам много работать. Занавеси приделала Х, за покупками сходила Ф. Б. «А, так ты называешь меня дармоедкой, значит, я, по-твоему, дармоедка» и так далее, и так далее, и так далее. Седьмое. Наконец, из числа других софизмов рассуждения можно упомянуть здесь еще многовопросия. Очень распространенный софизм в древности, благодаря особой тогдашней форме спора но он нередко встречается и теперь. В настоящее время он чаще всего имеет вид неправильного осведомления. По какому-нибудь вопросу возможно только условное решение. В одних случаях надо решать так, в других иначе. Софист же требует, чтобы противник просто ответил «да» или «нет». Если противник хочет сделать должное развлечение, его обвиняют в том, что он не хочет отвечать прямо и прибегает к уверткам. Вот пример опять-таки из жизни. Честно или нечестно защищать другой народ в споре в ущерб своему. Отвечай без уверток. Прямо. Да или нет. Ну постой, я же не могу двумя словами ответить на такой вопрос, потому что а, -а, -а не можешь прямо ответить. Тогда ты прижат к стене, а ты всегда опускаешься на уловки. Да нет же, сам вопрос такого рода, что на него невозможно ответить только да или нет. Это вопрос сложный, и на него надо слыхали Мы эти ваши громкие фразы знаем, ваши уловки. Мне не надо никаких хитросплетений. Ты мне отвечай прямо, честно или нечестно. И так далее...